Кирилл Клеванский. Сердце дракона. Книга 13. Глава 1129. Город Седент не был каким-то особенно большим. В нем проживали не больше 3 миллионов человек, что даже по меркам захолустных баронств регионов Красного Феникса и Белого Дракона считалось едва отличимым от крупного посёлка. Всего несколько центральных проспектов, пронзавших единственную городскую площадь лучами шестигранной звезды. Множество улочек, проулков, запутанный лабиринт нагромождения одноэтажных и двухэтажных домов. Лавки, небольшие магазины, таверны и гостиницы. Квартал богатеев, зажиточных купцов или маломальски способных лекарей или артефакторов. Районы бедняков Трущобы, в которых и шага нельзя было ступить, чтобы не почувствовать на своей спине взгляда кинжально-острых, голодных до чужих денег и имущества взглядов. Самый обычный город, служивший центром жизни для окрестных земледельческих и охотничьих общин. Его губернатор — единственный на всю округу истинный адепт. Пожилой, всем довольный муж, находивший покой рядом со своей очередной молодой женой и бесчисленным потомством, которое ему давали все новые и новые молодые жены. Как шутили в тавернах, возраст жены губернатора седента оставался неизменным, чего не скажешь о самой жене. Он их менял, кажется, едва ли не каждый год, но город жил спокойной, сытой жизнью. Чиновники воровали не так много, чтобы народ поднимал восстание. Налоги были не столь высокими, чтобы душить население своим наличием. Самый простой город, с самой обычной каменно-деревянной архитектурой, песчаными дорогами, разбитыми тротуарами, пропахшей одновременно чаем, овощами, навозом и пылью. Даже дворец губернатора, стоявший неподалеку от центральной площади, был таким же обычным. Так что в этом царстве обыденности, располагавшемся на землях посреди двух огромных регионов, было довольно странно видеть весьма оживленную публику в таверне «Ершистый кот». Невысокое здание, по форме напоминавшее пузатый бочонок браги. На первом этаже гудел народ. Он пил, ел и веселился. Овальной формы зал был битком забит людьми. Мужчины и женщины всех возрастов. Они вместе с бардами, игравшими на сцене, до хрипоты горланили песни и звенели чарками. Густов смотревший на все это от барной стойки, был весьма задачен происходящим. Вот уже на протяжении сорока лет он путешествовал по бескрайним просторам земель, слишком бедных или незначительных, чтобы прельщать Белого Дракона или Красного Феникса. По размерам, пожалуй, они даже превосходили сами эти два вместе взятых региона. Здесь, конечно, имелись и свои локальные силы, секты, семейные кланы, просто отдельные города-государства, как тот же Седендт в регионах он бы был незначительной сошкой а здесь владел большими землями с лесами озерами реками и посевными полями густову выросшему на задворках красного феникса несмотря на все это нравились ничейные земли пусть здесь истинные адепты встречались даже реже чем в баронствах империи Пусть здесь алхимия и артефактное дело находились на уровне, которого от них требовали местные маленькие дружины и крестьяне, но здесь веяло духом свободы. Сегодня ты можешь пировать в ершистом коте Сединто, а затем в ночи отправиться, куда глаза глядят, сквозь леса и горы, реки и долины, куда бы ни пожелал». Рай для любого странника или бродячего воина, ищущего себя и свой путь. Кем был густов Что же, это слишком сложный вопрос, чтобы отвечать на него с пустым желудком и сухим горлом. Эй, хозяйка! густов махнул рукой до родной, среднего возраста женщине с кормой шире, чем круп коня Густава. Есть чего съестного за три серебрушки? За три? Хозяйка заведения задумалась. «Могу предложить пинту застоявшейся браги и остатки вчерашнего жаркого из кролика. Вчерашнего? А что, свежего нет?» Хозяйка хмыкнула и оперлась локтями на стойку. «Да, может, седина уже немного побила ее волосы, а талию она потеряла примерно в то же время, что и девственность, но и Густав был уже далеко не молод». Не так давно он встретил свой двенадцатый десяток лет. И шрамов, и седых волос, чтобы доказать это, у него хоть отбавляй. Так что, несмотря на всю запыленность ситуации, две более чем внушительного размера груди, которые выглядывали из декольте корсета, заставляли Густава исходить слюнями ничуть не хуже мыслей, пусть даже и о вчерашнем, но все же рагу из кролика. «Посмотри внимательнее. Да не ко мне вырез. Муж увидит, обоим спину переломит». «А что, такой сильный муж?» «Слабых не держу», — чуть криво улыбнулась хозяйка. «Все свежее сегодня стоит от семи серебрух». «Семь серебрух? Да за эти деньги я поужинаю в лучшем местном борделе, а постель мне согреют две молодые пышногрудые девицы». Может, в другую ночь так оно и было бы, не стало спорить хозяйка. но не сегодня. А что такого сегодня? Юбилей. Чей? Ничей, от чего, поправила хозяйка. Кто-то из посетителей в этот момент едва не упал на барную стойку и хлопнул вспотевшей ладонью по сбитому лаку, покрывавшему дубовые доски. На них остались две серебряные монетки. Хозяйка, несмотря на пышность форм и грузность тела, ловко их смахнула и также ловко налила из бочки браги. Довольный посетитель ушел обратно к своей компании горладнить песни и танцевать на столах и полу. «И что же так празднуют ваши гости?» Хозяйка прищурилась и опять водрузила локти на стойку. Густав снова сглотнул. Кажется, женщине просто нравилось будоражить его воображение. Это напоминало ей о молодости. «Ты ведь из региона Красного Феникса, да?» Как догадалась хозяйка. Женщина фыркнула и поправила фартук, заставив колыхнуться два огромных шара, а вместе с ними и глаза Густава. «Седент не так далеко от Белого Дракона. Здесь много выходцев оттуда». Так что сегодня они празднуют 75 лет со дня битвы у хребта дракона. Битва у хребта дракона? Никогда не слышал о такой. Ну так оно и понятно. Ты ведь из Феникса. Впрочем, заказывать будешь? Или, может... Намек хозяйки, учитывая ее кивок на дверь, ведущую в подсобку, был весьма недвусмыслен. Но... «А, так ты по делам!» — мигом погрустнела и выпрямилась, пряча формы хозяйка. «Ну и что тебя привело в наш маленький седент?» «Я путешествую по этим землям уже многие годы, хозяйка», — Густав отпил из поставленной ему чарки. «Ищу свой путь, чтобы стать истинным адептом. И для этого вызываю на бой каждого, кто называет себя мечником». Иными словами коллекционирую вывески школ фехтования городов и сел. — И как? Много уже собрал? — 349. Хозяйка замерла, а затем еще раз внимательно осмотрела посетителя. — Ты ведь Густав Серобородый? — Он самый. Густав пригладил свою гордость, серебристую густую бороду. — Тогда мой тебе совет, Густав Серобородый. — Серобородый. Давай я за три серебрянки налью тебе еще браги и поставлю самое лучшее и свежее рагу. А что взамен? А взамен, лицо хозяйки помрачнело, ты соберешь свое добро и уедешь из города. С какой-то стати. С такой, что свой юбилей, очередную вывеску школы фехтования, ты здесь не найдешь. да. Густав залпом осушил чарку и с шумом стукнул ей о столешницу. «Это мы еще посмотрим». Он, демонстрируя ловкость и прыткость барса, вскочил на стойку и крикнул. «Эй, сединцы! Я, Густав Серобородый, известный охотник за мастерами школ фехтования, прибыл в ваш город, чтобы вызвать на бой вашего мастера». Я слышал, что он пожилой воин, чьи волосы уже давно побила седина. Всю его левую руку покрывает татуировка красного, черного и синего цветов. Скажите мне, где его можно найти, и отправляйтесь со мной, чтобы увидеть, как я одолею его в честном бою». В недавно шумном гудящем зале вдруг повисла тишина, а затем люди зашептались Он действительно собирается вызвать на бой старика, того самого старика, у которого маленькая школа меча, да, того самого, перепил, что ли, или головой ударился. Густов, видя, что в провожатые никто не набивается, отвязал от пояса тугой кошель и наглядно им прозвенел. «Здесь сорок серебрушек, господа, их я отдам тому, кто проводит меня к старику». Люди переглянулись, но никто так и не поддался вперед, пока, наконец, это не сделал один высокий, мускулистый и, судя по многочисленным ожогам, кузнец. «Пойдем, Густав, только деньги оставь себе». «Откуда такая щедрость, кузнец?» «Это не щедрость, Серобородый», — пробасил огромный детина. «Просто тебе ведь надо будет на что-то нанимать себе лекарей. А теперь пойдем». Вместе они вышли из ершистого кота, который уже спустя несколько мгновений вернулся к своему веселью и празднику. Все же 75 лет со дня битвы у хребта дракона. Для тех немногих, кто жил когда-то в белом драконе, это была знаменательная дата. И все они в тот вечер пили и пели в ершистом коте.